Глава четвертая. Командированные. Липарелла Проклятое житье. Да долго ли будет мне с ним возиться? Права сил уж нет. Пушкин каменный гость. Грязный, отвратительный буксир, впряженный в допотопную ржавую баржу, стоя, можно сказать, на месте, с тупым упорством рыл зеленоватую волжскую воду. Злобился и ворчал Бурун. На баке над распростертым телом товарища стояли и беседовали два матроса. Один коренастый, насупленный, весь поросший густым проволочным волосом, другой — румяный красавец, с придурковатым, навсегда осклабившимся лицом. Ишь! — злобно цедил коренастый, с завистью глядя на привольно раскинувшееся тело. Залил из зенки сатра. и хоть бы хны ему... — Да тебе-то что? — А мне ничего. А тому, кто на его место придет, думаешь, сладко будет с циррозом печени? Надо ж немного и о других думать. — Мница ангельские речи слышу, — глумливо заметил румяный. — А сам-то что ж ревизоршу багром закоктил? — Всех ведь считай подставил. Коренастый насупился, закряхтел — не устоял. Сокрушенно со вздохом признался он, да и домой что-то потянуло. Капитан громила с длинным равнодушным лицом, возложив татуированную длань на штурвал, нехотя доцеживал сигарету. Гладкие волны, как в обморке отваливались от мерзкого судна, ничто, казалось, не предвещало грозы, когда из безоблачного неба пала с шелестом разящая черная молния. Ударом ветра развернула линялый флаг и сохнущее на снастях белье. Матросы остолбенели. На палубе, распялив кожистые крылья и злорадно скали клыки, стояло адское создание с шерстистым уродливым ликом. «Отцепляй!» «В превыспреннюю баржу!» — гаркнуло оно капитану, ударив в настил черным от смолы багром. Спящий на баке матрос приподнял всколкоченную голову, поглядел заплывшим глазом и снова заснул. То ли крылатый бес был ему уже знаком по белой горячке, то ли матросик принял его с просонья за кого-нибудь из команды, На обветренных скулах капитана обозначились желваки. Двумя пальцами он изъял изо рта окурок и, выщелкнув его за борт, процедил. Борода, штурвал, прими. И, не сводя с адского творения неприязненных глаз, спустился по железной лесенке на палубу, безбоязненно приблизился почти вплотную, что за дела хвостачь. — угрожающе выговорил он, подавая звук несколько в нос. — Там ты меня доставал, здесь достаешь. Что за дела? — Баржу отцепляй. Ласково повторил гость из бездны. Сняв с красного щита по противопожарной принадлежности, подошли оба матроса. Борода, кстати, не то чтобы гладко выбритый, ну уж, во всяком случае, не бородатый, с нездоровым любопытством следил за ними из-за А ты мне здесь кто? — Начальник. Не менее ласково осведомился капитан. — Баршу ему отцепляй. Да в этой барже одних бушлатов на весь второй круг. Сдам только хорону и Каптинармусу. «Под расписку?» «Да не отсвечивай ты, хвостач!» Хмурясь, проворчал коренастый. «Вон, с берега уже пяльца. За рубку зайди!» В Вчетвером они отошли за рубку. «Ну, в чем дело?» «Побег», — сказал хвостач. «У Харона кто-то ладью угнал. В общем, так, руби концы и полным ходом на баклужина. Может, он еще из протоки не выплыл». Так кто бежал-то, а я знаю. Если бы Харон сразу спохватился, а то гонял два дня веслом какую-то душу по берегу. Делать ему больше нечего. Кто-то присвистнул. Два дня? Так это ладью уже наверняка в Волгу вынесло. Значит, всю Волгу обшарь, но найди. А сам-то чего ж? Осклабившись, сильнее обычного, осведомился румяный. На крыльях тычать с подручней. Посоветуй мне, посоветуй, огрызнулся хвостач. Придумал. На крыльях. Средь бела дня. А что ж, на палубе стоял, светился, раз такой осторожный, ну, хватит. Поговорили. Отцепляйте, баржу. Да пошел ты! Лениво сказал капитан, — вот вернемся в злые щели, там и покомандуешь. — А что ж ты думаешь? — злобно сказал хвостач, прожигая его взглядом и покомандую. — Попомни, Забияка, ты у меня в злых щелях из обходов вылезать не будешь. Прянул в воздух и стремительным шуршащим зигзагом ушел в зенит. Черной молнии подобной. Плеснуло сохнущее на снастях белье, настучит, со вздохом обронил борода.